«Господи, да чего все это мне надоело! Просто рада бы бежать, куда глаза глядят!» — говорила однажды Тамара, сестре Степаниде. «Тут никакого терпения не хватит». «А знаете, что я себе думаю?» — поразмыслив, ответила ей на это сестра. «Витя Туринта, давно уже замечаю я, любит вас серьезно. И сдается мне так, что...» что готов бы, пожалуй, хоть сейчас жениться. Ну и что же из этого? грустно усмехнулась Тамара. Как что? Одно ваше слово и готово? Вот вам и выход. Дорогая моя, но вы забываете, что у меня уже есть жених, которому я дала слово, возразила девушка. Э, полните, пожалуйста. Да садливо качнула головой Степанида. Жених, жених. Чего ж же он медлит-то, жених этот? Где он? Шутко сказать, столько месяцев ни слуху ни духу, ни строки не написать, не интересоваться, как и что с моей невестой. Да разве это любовь? Извините меня. Да я бы на вашем месте на такого-то жениха давным-давно плюнула бы. "Ведь да вся недолга". "Это легко сказать", раздумчиво заметила Тамара. "Будь я уверена, что он действительно не любит или забыл меня, я бы это сделала. Но почём знать? Быть может, есть какие-нибудь обстоятельства, которые вынуждают его поступать таким образом. Быть может, иначе ему невозможно, и он даже не виноват в этом". и пока во мне есть еще такие сомнения, я не нарушу своего слова. «И буду ждать у моря погоды», — с усмешкой подсказала ей подруга. «И буду ждать», — убежденно подтвердила девушка. «Буду ждать, пока не разберусь окончательно». «Сами себя только напрасно мучите», — с дружески укоризненным сожалением заметила Степанида. «Почему напрасно?» Да потому что вы его ведь не любите. Кого это? Графа? вскинула на неё удивлённый и несколько встревоженный взгляд Тамара. Почему вы так думаете? Потому что любите Атурина. Атурина? невольно воскликнула она, вся мгновенно вспыхнув при этом слове. Но, «Ну, разумеется, спокойно и просто Со свойственной ей прямотой подтвердила сестра Степанида. Разве у меня глаз нет? Давно я это про себя, голубушка моя, замечаю. То есть, как люблю, как друга, как брата, как очень-очень хорошего человека. Да, пожалуй, согласилась Тамара, пытаясь подбирать подходящие объяснения в оправдании своего чувства. Он к тому же самый близкий родной матери Серафиме, женщине самой дорогой для меня на свете, которую я почитаю за мать. С этой точки зрения, если хотите, я действительно люблю его, но не более. Полностью милая слегка махнула рукой Степанида. Как друга, как брата. Всё это пустяки, придуманные слова и только а на сердце-то совсем не то. «Да зачем же я стала бы лгать вам?» возразила Тамара. «Вам-то, подумайте!» «Не мне, мой друг, самой себе лжете! Сами себе признаться не хотите или боитесь, вот что!» Теплым тоном искреннего убеждения заметила ей Степанида. «Говорить это вы одно, а лицо выдает совсем другое, «С чего же это вы вся вдруг вспыхнули, как мака в цвет, чуть только я назвала его имя?» Тамара замолкла и опустила голову, точно бы уличенная. И в самом деле, до этой минуты никогда еще вопрос о том, что она любит Атурина, и какой именно любовью, не вставал перед нею так прямо и с такой неотразимой ясностью. Если этот вопрос и шевелился когда в её душе, то всегда более или менее смутно. И всегда она старалась при этом разуверять себя в этой смутно чувствуемой истине.